Глава 4. Весенний день. В 1996-1998 годах в Стамбуле выходил тонкий политико-юмористический журнал под названием «Окиус» — «Бык». Я каждую неделю писал для него короткие лирические статьи и иллюстрировал их в стиле этого журнала. Я не люблю обеденное время весной. То, как выглядит город, как бьет в глаза солнце. Не люблю толпы людей, витрины, жару. Мне хочется сбежать от жары и света. Из высоких дверей каменных и бетонных жилых домов струится прохлада. В домах прохладнее, чем на улице, естественно, темнее. Там задержались зимний холод и сумрак. Если бы можно было войти в один из этих домов и вернуться назад в зиму, если бы у меня был ключ в кармане, я открыл бы знакомую дверь и, вдыхая привычный запах прохладной полутемной квартиры, прошел бы в дальнюю комнату, радуясь, что избавился от солнца и скучной толпы. В дальней комнате стояли бы кровать, Комод с газетами, чтобы полистать, книгами и любимыми журналами, а еще телевизор. Я бы бросился на кровать прямо в одежде и был доволен, что остался наедине со своей убогой жизнью, со своими страданиями, отчаянием. Нет большего счастья, чем остаться наедине с собственной грязью и убожеством. И нет большего счастья, чем не показываться никому на глаза. Ладно, была бы еще девушка. Нежная и мягкая, как мать. Умная и опытная, как деловая женщина. Она бы очень хорошо знала, что мне нужно делать. Я бы доверял ей. Она бы спросила, что тебя беспокоит. Ты же знаешь, — ответил бы я. Эти весенние дни... Тебе просто скучно. Это хуже, чем скука. Я хочу исчезнуть. Мне все равно, буду я жить или нет. Или пусть мир исчезнет. И как можно скорее будет лучше. Если бы мне пришлось остаться в этой прохладной комнате на несколько лет, то я бы остался. Я бы мог курить. Я бы ничего не делал, только курил. Долгие годы. но я перестаю слышать этот голос внутри себя. Самый трудный момент. Я остаюсь один на многолюдных улицах. Я не знаю, случается ли такое с другими, но иногда весной, после полудня, мир словно тяжелеет. Все превращается в камень, становится бессмысленным. И, покрываясь потом, Я недоумеваю, почему другие продолжают жить обычной жизнью. Они шагают по улице, глядя в витрины, рассматривают меня из окон автобусов, а автобусы спускают мне в лицо выхлопные газы. Они тоже горячие. Я убегаю. Я вошел в какой-то торговый центр. Внутри прохладно и темно. Я успокоился. Люди здесь, кажется, поспокойнее, их легче понять. Но все-таки у меня нехорошие предчувствия. Шагая в кинотеатр, я смотрю на витрины. Раньше в ход доги и в пирожки с сосисками, то есть в саму сосиску, добавляли собачье мясо. Не знаю, добавляют сейчас или нет. В газетах писали, что поймали людей, делавших лимонад в ведрах, в которых они моют ноги. Они живут здесь, видят, Друг друга любят, а потом женятся на девушках, выкрасивших волосы в мерзкий белый цвет. Бумажные деньги в наших карманах раскисли от влаги. Мне бы сейчас пошел на пользу какой-нибудь американский фильм. Парень с девушкой от кого-то убегают в другую страну. Они любят друг друга, но все время ссорятся. И эти ссоры делают их еще ближе. Мне нужно сидеть в кинотеатре в первом ряду. А фильм должен быть таким, чтобы были видны поры на коже девушки. И она, и фильм, и машины из фильма должны выглядеть более реальными, чем жизнь вокруг. Потом они начнут убивать людей. А я буду сидеть и смотреть».